Глава шестая. Возмездие. Господин Павлов, у вас есть что сказать по существу? Нахмурился представитель Виноградовой, который уже готовился праздновать победу. Разумеется. Я уверен, что мои показания окажутся невероятно полезными и помогут установить истинного виновника случившегося. Протестую? заволновал Сирина. Я не намерен выслушивать гипотезы и не хочу превращать заседание суда в цирковое представление. Если у господина Павлова есть какие-то доказательства неправдивости моих слов, прошу их озвучить. Но хочу донести до суда информацию, что агентство «Энигма», участником которого является господин Павлов, было нанято мной, но не получило оплаты из-за некачественно выполненной работы. Именно поэтому детективы затаили на меня обиду и пытаются очернить мое имя, чтобы отомстить. Прошу считать их заинтересованной стороной и не принимать их показания к сведению. «Осмелюсь возразить, госпожа Виноградова», — парировал я. «Мы достойно выполнили свою работу и нашли убийцу. А в онигме я не работаю, я выполняю роль приглашенного консультанта. В этом кроется существенная разница. Но это не единственные несущественные детали, на которые вы не обратили внимания». «О каком убийце вы вообще говорите?» — вспылила женщина о том человеке, по вине которого погибла сотрудница вашего ателье, Ирина Петровна. Господин Павлов по существу, — потребовал судья. Хорошо, я воспроизведу в точности картину дня до пожара и утра того самого дня. Да, госпожа Риноградова наняла агентство Энигма для собственной защиты, но причина оказалась довольно спорной. Настырное ухаживание со стороны Ксавье Бинуа. Я попытался решить эту проблему через близкого родственника семьи Бенуа, господина Бердникова и узнал одну немаловажную деталь. Ирина Петровна сама давала ухажеру пустые надежды и всячески подогревала интерес к их отношениям. «Клевета!» — закричал Виноградова, но судья ее остановил. «Разве вы не видите, что мое честное имя пытаются опорочить?» «Позвольте, я уверен, что господин Бердников подтвердит эти слова», — заметил я. «Он тоже заинтересованная сторона. Он родственник ответчика», — не унималась Ирина. «Простите, госпожа Виноградова, но единственная заинтересованная сторона здесь – вы. Заинтересованная в том, чтобы этот конфликт случился, ведь остальные всеми силами пытались его избежать. И сейчас я объясню, почему так считаю. Знаете, не так давно мне подбросили идею застраховать свое здоровье и жизнь. Это натолкнуло меня на одну любопытную мысль. Знаете, как умер муж госпожи Виноградовой? Упал с обрыва во время прогулки». Казалось бы, женщина должна понимать превратности судьбы и застраховать свою жизнь или хотя бы здоровье, но нет. Я отправился к господину Ершову и совершенно случайно столкнулся там с Ириной Петровной. Да, я подслушал их беседу и выяснил, что женщина не так давно застраховала свое ателье и хотела бы получить 12 миллионов компенсации. Ровно в такую сумму она оценила помещение, оборудование, материалы и товары, которые там продаются». Согласитесь, странно, что человек, беспокоящийся о своей жизни и здоровье, страховал не эти случаи, а свой бизнес. Но на этом странности не заканчиваются. И здесь, чтобы воспроизвести картину случившегося, я попрошу подтвердить мои слова к Савье Бенуа, Леонида Павлова и Григория Ершова. Судья жестом позволил Лене и господину Ершову стать рядом со мной, а к Савье поднялся с места и должен был говорить из-за решетки. В ночь перед пожаром мой брат заступил на дежурство, но Ирина Петровна попросила вывести ее за город, где на нее якобы давят стены, чтобы развеяться и укрыться от опасности. Вот только успокоение Ирина Петровна нашла не в тишине и покое, а в компании моего брата. По залу прокатились смешки, и судье пришлось призвать всех к тишине. После бурной ночи женщина украла энергетический пистолет у Леонида. Тот не придал этому значения, а зря, потому как эта вещица, найденная мной на пожарище, сыграла ключевую роль в произошедшем. «Павлов Леонид Александрович, вы подтверждаете, сказанное вашим братом, и понимаете, что несете ответственность за свои слова». Сурово поинтересовался судья. «Все так и было. Только я не помню, как потерял пистолет, но раз он непостижимым образом переместился из гостиного двора полнолуния в ателье, то кто то его туда принес?» «А теперь финальный аккорд». Ирина рассказывает к савья о ночи с Леонидом, Говорит, что у нее появился другой мужчина и приглашает своего бывшего воздыхателя в ателье, если тот хочет ее вернуть. Парень на взводе, его переполняют эмоции, и он буквально влетает внутрь. Замечает соперника и распаляется еще больше. Но Ирина уводит его в сторону поговорить наедине. Разумеется, Леонид не возражает, потому как сейчас он оказывается не в роли телохранителя, а в роли возлюбленного. Дальше происходит короткая перепалка в ходе которой Ирина стреляет в ксавье из заранее украденного энергетического пистолета и парализует его, а затем устраивает поджог. «Это все неправда!» — закричала женщина, а ее руки затряслись от страха. «Разве вы не видите, что он пытается меня оболгать?» Простой диагностики оказалось достаточно, чтобы заметить, как участился пульс у женщины и бешено заколотилось ее сердце. «Позвольте, но эти господа подтвердят мои слова» произнес я, кивнув настоящих рядом Леню и Григория Афанасьевича. «Продолжайте», — сухо приказал судья. «Я бы ни за что не раскусил обман, если бы не господин Ершов. Все дело в том, что госпожа Виноградова не может повелевать стихиями, и ей банально приходится прибегать к помощи огнива, остатки которого мы нашли на пожарище ровно в том месте, где беседовали Ирина и Ксавье. Какое коварство!» Женщина не просто устроила поджог, а еще обвинила в этом парня, который из-за своего темперамента и неумения контролировать свои эмоции сам сделал из себя идеальную жертву. Расчет был прост. Бенуа должен был заживо сгореть в огне пожара, а Ирина спихнуть вину за случившееся на погибшего парня и получить солидную компенсацию от Ершова. В последнее время ее дела шли из рук вон плохо, и ателье находилось на грани закрытия. А 12 миллионов обеспечивали женщине безбедную жизнь на ближайшие годы. Можно было бы попытаться продать ателье, но алчность толкнула женщину на преступление. На деле пострадала репутация и самолюбие к Савье Бенуа. Несколько человек были доставлены в больницу с отравлением угарным газом и ожогами разной степени тяжести. Пожарные расчеты бригады целительской помощи потратили время на вызов, но самую высокую цену. Заплатила Амалия Сорокина, швея ателье, которая погибла на пожаре. «В итоге мы имеем дело с убийством», кражей и многократным мошенничеством. Можете проверить госпожу Виноградову с помощью духовников, но я думаю, что она сама признается, чтобы смягчить наказание. После небольшого перерыва мы продолжили, но теперь уже Виноградова оказалась на скамье подсудимых. Одного взгляда на духовников ее оказалось достаточно, чтобы сознаться в своих преступлениях и подтвердить мои догадки. Свои двенадцать она получила. Вот только не миллионов, а лет каторги. Ее дерзкий план привел к тому, что женщина потеряла все и заметно ухудшила свои жизненные условия. Не знаю, как она будет жить дальше, зная, что по ее вине погибла женщина и едва не погибли другие люди. Хотя у таких людей сочувствие отсутствует напрочь, и думают они только о себе. вину оправдали и отпустили прямо в зале суда. Парень покинул здание, даже ни на кого не посмотрев. Представляю, что он сейчас чувствует, а потому не берусь осуждать. Я дождался силеню и вместе с ним вышел на улицу. «Теперь ты понимаешь, зачем детективу выяснять проблемы клиентов. Потому как в противном случае ты становишься заложником их подковерных игр. Тебя используют как марионетку. Именно поэтому у тебя должна быть голова на плечах и четкое понимание ситуации, желательно с разных ракурсов». «Ай, Ник, не ни душнее!» — скривился брат. «Можно подумать, что ты такой умный и разобрал эту ситуацию с разных точек зрения». Ты сделал только то, что лично пообщался с Виноградовой, и на том все закончилось. Ошибаешься. Я общался с Бердниковым, который на короткой ноге с Бенуа, и пытался решить проблему с другой стороны. А потом я общался с адвокатом Ксавье, с Ершовым, и побывал на пожаре. Кстати, идея заглянуть к страховщику оказалась невероятно удачной. Мало того, что я подслушал разговор с Виноградовой, так еще и нашел доказательства, которые помогли составить точную картину происшествия. Если бы не заподняли награды, которую она расставила для Ксавье и для нашей организации, конфликта удалось бы избежать, а ваш контракт завершился бы без эксцессов. Но Ирина для того и наняла вас, чтобы довести свою задумку до конца. В ее формуле нам была уготована роль катализатора. — Хоть мы ничего не получили за наш первый заказ, только лишь потратили время зря. — Ну почему? — возразил я. — Считай, что мы удачно вложились в рекламу. Ведь это громкое дело стало достоянием всего Дубровской округи. Уверен, теперь о нашем агентстве узнают десятки тысяч людей. Вполне может быть, что кто-то решит воспользоваться нашими услугами, ведь дело мы все-таки раскрыли, причем достаточно запутанное дело. А теперь, раз моя роль здесь завершена, я вернусь к тому занятию, которое мне нравится ничуть не меньше. Отправлюсь в кабинет спасать пациентов. Тем более, что мне пришлось сегодня сдвинуть двух человек на вечернее время ради заседания в суде. А заставлять людей испытывать неудобства совсем не хочется. Сегодня они расстроятся, а завтра найдут себе нового целителя. — Не обеднеешь, — отмахнулся Леня. — У тебя прием все равно забит на несколько дней вперед. Я ведь узнавал у регина В любом случае не стоит заставлять людей ждать. Я дождался трамвая и устроился на одном из мягких сидений. Брат решил не ехать со мной, а дождаться другой маршрута, ехать в старый город к Мухину. Теперь, когда установилось долгожданное затишье, я намерен всерьез заняться другими не менее важными делами. Например, найти напарника и наладить работу кабинета.